Глава шестая. Бес качает горами, не только нами. Уверена? Хорошо, поняла. Зелёные цифры в темноте показывали половину третьего ночи. С отдельным им точно нужно было что-то решать. Бросили парня в воду, а плавать не научили. По-хорошему, отправить бы его обратно в подмастерье, Пусть бы вон с Евой Девяткиной искал, кто в Дикси по ночам овощи обгрызает. Нет, несправедливо. Всё он может. Костя, прости, что поздно. Не разбудила? Алиса звонила. Говорит, Мирон домой не вернулся. Вы же вместе были. Скинь мне адрес, где расстались. Спасибо, прости ещё раз. Всё он может. Только не в одну, а в две головы. «Василия калерия не отдаст, ее тоже понять несложно. Ей самой бы давно подыскать замену. Следить-то она следит, только сделать ничего не способна. Ох, но тебя вообще всегда не хватает, а сейчас особенно...» «Паш?» «Да, едем. В Оксакова на этот раз. Спасибо, дорогой». «Нужен, нужен ему напарник». Как и сказала Алиса, телефон был отключен. «Во что же ты там, дружочек, вляпался?» Отыскала было номер мытищинского шорника и передумала звонить. Позже поговорят. Младшая спала. По стенам бегали голубые и зеленые звездочки ночника, а вот из-под двери комнаты сына слабо пробивался свет. Когда Этерия на цыпочках прокралась в прихожую, он услышал и выглянул. «Ты куда? Работать!» одними губами объяснила Этери, засовывая ноги в кроссовки. Ложись уже. Ага, Паш, привет. Спокойной ночи. В лифте она еще раз набрала Мирона, опять безуспешно. Микроавтобус, как всегда, ждал у суши бара. Ежость от ночной прохлады Этери прыгнула в салон и задвинула дверь. Приглушенно поздоровались. Паша набрал адрес в навигаторе. Полчаса. На сиденье валялся дежурный шарф, и Этери в него укуталась. Твои как? В Сочи к тёще на месяц укатили. А что у нас в Оксаково? Отдельноф, вздохнула Этери. Больше он ни о чём не спрашивал. Давненько мытищи не всплывали. Да и сам мытический шорник Роберт Клибанов не звонил, не появлялся, хотя отчеты сдавал исправно. пара-тройка домовых, мертвая корову в воду потравила. По сравнению с людоедами калерией и вязом самоубийц Адиля, не о чем беспокоиться. А надо было съездить, удостовериться. «Этуна, вон тот дом. Он самый. Здесь останови». «Я как знал», — усмехнулся Паша и протянул ей лист с написанными от руки строчками. «Вот ты жук», — вскинула брови Этери и пробежалась по тексту. Пользуясь случаем, коллега подсунул заявление на отпуск. «Послезавтра мы вроде на июль договаривались». «Ну, какой июль? Так хоть к своим успею, ты же понимаешь. Мог бы и просто так подойти». «А мне от тебя ничего больше не надо. Была ноша моя, Этери пришла, себе взяла». Торжественно сказал он, как только она вернула подписанный лист. «Ох, Пашка!» За деревьями что-то светилось. Этерия спешила, подгоняемая необъяснимой тревогой. Здесь точно было до、да、такое, что чертолие курортом покажется. Паша первым метнулся в заросли и потянул ее за собой. Присел, погасил фонарик. Возле дома на поляне стоял пазик, внутрь по одному грузились люди. Вехлястый парень с коробкой в руках шарился под деревьями, то нагибаясь, то дотягиваясь до веток. «Будто собирал что-то». «Бесов сгоняет», — шепнул Паша. «Видишь их?» «Чую. В доме не держат, боятся. А от дома они все равно не отходят. Тут мамка их». Словно в подтверждение, тоненько, тоскливо завизжала свинья. «Во! Чувствует скотина, что при плоту возят!» «Паш!» — виски внезапно заломила. Этери стиснула их ледяными пальцами. Свиньи обычно не бесяков, а поросят рожают. Вот тебе и тихий район. Вот тебе и домовые. Пазик завелся и отчалил, оставив облачко в воне. Давай в машину. К воротам дома они подъехали на микроавтобусе уже не таясь. Павел дважды посигналил. Во дворе явно кто-то был. Этери слышала шарканье шагов. Потом что-то брякнуло, скрипнули несмазанные петли. Наконец в створке ворот приоткрылось смотровое окошко, изнутри выглянула женщина. Чего? Этери вышла из машины и широко ей улыбнулась. Привычным движением повернула кольцо на пальце левой руки так, что острый шип уперся в ладонь и надавила. Экскурсию проведи нам. Дело в том. Воротина отъехала в сторону. Сильно запахло скотным двором. Этерия заметила за домом движение. Кто-то ёркнул за курятник и пошла туда. Женщина покорно шоркала следом. «Хозяйство наше, куры вот, яйца каждое утро свежие по два десятка, корова была да сдохла». «И воду потравила», — рассеянно заметила Этерия. «Ну кто ж её дуру знал? Бесы падаль оседлали и угнали куда-то. Кабы не Роберт, хозяин наш». Холод прошел по спине от поясницы и выше так, что заломило между лопатками. «Роберт — хозяин наш». В темноте едва виднелись очертания свиной туши. Свиней такого размера Этерия еще не видела. Рядом стояли пластиковые мешки, накрытые алюминиевой кастрюлей. «Что в мешках?» «Деми добро цепен». «Паш, проверь». Паша сплюнул себе под ноги. «Дерьмо там бесячье, даже смотреть не стану. Полный цикл. Свинья рожает бесов, бесы гадят, вот тебе и корм». Этерия поморщилась. «Не продолжай. Глянь, там есть кто-то». Свинарники чавкнула, тощая рука вытянулась и обняла свиной бок. Этерия присела и посмотрела сквозь доски в блестевшие на грязном лице глаза. «Не бойся, иди сюда». «Афонька эта», — забубнила тетка. Работничек наш, он не мой, мы чит только. Пальцы с болечками на фалангах робко потянулись к протянутым пальцам Этери. Тетка из-за ее спины с размаху вытянула Афоню по шее полотенцем. Грабри прибрал. Свинья, не подававшая признаков жизни, внезапно подняла башку размером с кабину микроавтобуса и коротко пронзительно взвизгнув, уставилась на Этери. Глаза у нее были человеческими, средненькими, светлыми ресницами. Паш, в дом сходи, поищи Мирона, тихо попросила Этери. Баба, это тебе в помощь. Нет тут таких. Но Этери не дослушала. Жестом попросила ее убраться и повернулась к Афоне под ниморгающим взглядом сатанинской свинки. Афоня закопался в трепье, которое было на нем надето, и извлек оттуда смятую бумажку. Он хранил ее возле сердца, в руки не дал, показал издалека. Фотокарточка при таком освещении не разглядеть. Женщина рядом девочка. Руки. За спиной щелкнул предохранитель и Этерия развела ладони в стороны. Хозяин пожаловал. Роберт, что это? Что это все такое? Бизнес, бизнес, ничего личного. отозвался он, слегка запыхавшись. Обхлопал ее карманы, вынул из заднего телефон и отошел. «Кто еще с тобой?» «Я одна». «Разумеется, ты да одна. Ладно, лезь к свинье». «Давай успокоимся и поговорим». «Лезь к свинье», — сказал. Створка с загона откинулась, и Афоня, о котором она уже забыла, быстро-быстро зашлепал ладонями по жирному свиному боку. Свинья тяжело сдвинулась с места и поползла. «Их-и-и!» — <мышл> мочала Фоня, будто науськивая свинью. «Их-и-и-и-и!» И она, минуя оцепеневшую Этери, нависла над шорником мытищ. Из человечьих глаз катились крупные слезы. Роберт выстрелил. Эхо покатилось по лесу. Свинья напирала, а он отступал до тех пор, пока не прижался спиной к бетонному забору и принялся палить снизу вверх выпускающуюся на него тушу. Этери услышала хруст и все стихло. Афония неслышно подошел, ткнул солбом вляжку животного и остался сидеть не шевелясь. Паша помогал Мирону спуститься с крыльца. Этери не сразу его узнала, подбежала. Подставил плечо с другой стороны. Позже мира. Он поднял голову и долго смотрел на свинью в ее неподвижные глаза с редкими ресницами. Думаешь, она сожрала Вику? Выдохнула Этери. Ты ее глаза видела? Она человек. Это и была Вика. Выглядишь плохо. Зато тебе чертоли на пользу. Бледно улыбнулся Мирон. Даже сидя в идеале возле камина, он не мог согреться. Тяжело должно быть банныку, если вот так он чувствует себя постоянно. Это правда. Изящно выгибая колени в обратную сторону, Амелия плеснула себе вина и рассматривала теперь фигурки на каминной полке. Спасибо тебе за подданных. Колян твой особенно страдает. Никак не поверит, что выхода оттуда правда нет. И слов нет, бегает суетиться, все хух да хух, запавный такой. Ты бы хоть заглянул, посмотрел, как я живу. Мирон содрогнулся, будто бы от озноба. Как нибудь, да да, обязательно. Мне помощь твоя нужна. Амелия фыркнула. Само собой. Позвал бы ты меня просто так на бокальчик. Что, у кого-то лишний язык образовался? Наоборот, есть один человек, хороший. Меня спас Этери, Павла и много кого еще, кто никогда не попадет в тот дом. Этот человек знает, что на самом деле там произошло, но не может рассказать. Ты видела Марту? Ту девочку, которую твои енотиход только что увела на качели? Да, мне ее подбросили. Пришла женщина, попросила найти Вику, а потом исчезла. Марта осталась здесь и уверена, что мама в командировке. Вот только ее маму превратили в свинью. На камине фотография. Глянь. Амелия двумя пальцами приподняла замызганную бумажку, изъятую у Афони. Это вроде и есть Марта. Ну да, рядом с матерью. Ее зовут Вика. Она ко мне приходила, и ее я искал. Мира, прости, я запуталась. Да я и сам поначалу. Он протянул руку, и Амелия вложила в нее бокал. Только когда фотку увидел, щелкнула. Когда Вика привела ко мне Марту, она уже была неживая. Мне говорит, сложно будет снова приехать. Но она мне все подсказала про сандуны и про зубы. Только про салы я так и не понял, кто им кого кормил. Умеешь ты заинтриговывать, конечно. Ща будет еще интереснее. Афония, отмытый и переодетый в чистое, сидел в больном зале на том самом месте, где умер Саша. От чего-то только оно во всем доме ице неввергло его в ужас. Внезапно он оказался совсем юным, голубоглазым, с тонким вытянутым лицом и льняными волосами. Амелия взглядом спросила: "Уверен?" И Мирон кивком ответил: "Да. Ты заслуживаешь слов. Можешь говорить." подсказал Мирон, потому что сам Афоня на чудесное обретение речи никак не отреагировал. Тот посидел, пошлёпал губами, а потом ткнул пальцем в Амелию. «Чёрт! С рогами!» и захихикал припадочно. Амелия шумно, яростно выдохнула. «Как бы ни передумала, откушенный язык ни один шорник назад не приставит». Мирон поторопился. «Расскажи про Вику». «Вика!» зубы мне выправила, снова смех этот кретинский, и пришла меня спасать, жалела, фото свое подарила, угрожала, что расскажет про нас, она хотела меня забрать в Москву, она думала я там раб, а потом сальца поела, за не могла, и через ночь черной чушкой обернулась. Той ночью, видимо, Вика и всучила ему Марту, умирала, а дочь не бросила. Мирон глянул на Амелию, и выражение ее лица ему не понравилось. Что за сальца? Скрявилась она. Особливые черные чужки, что до нее было. В зал из столовой поднялась Этери, и Мирону от чего-то стало легче, будто сидящий на полу Афонис мердел, а теперь свежим воздухом потянула. Бизнес! Сходу налетела Этери. Про какой такой бизнес этот говнюк Роберт мне толковал? Что во там бизнесмены с бесами мутили? Молчание. Афоня только смотрел на нее и по птичье хлопал глазенками. Этери отвела Мирона в сторону за белый вигвам. Я в него не полезу, сказал Мирон резче, чем собирался. Да и помиреть спокойно. Да что с тобой такое? Мирон опирся ладонями о колени, сились вдохнуть. Может, ты видел или слышал чего-нибудь? Мир, подумай, а? Дома выскали, кроме залежей бесячего дерьма и чёрного сала, ничего интересного. Твой телефон, кстати, держи, возвращаю. У Роберта в квартире сейчас работают. Его свиньёй задавило. Насмерть. Да бесов они подсаживали. Там по телеку инструкция была, как подсадить беса в транспорте или на улице. И какой-то хренозипам принять, чтобы очиститься? Мне его потом насильно в рот засунули, я чуть кони не двинул. То, что они называли лекарством, было... Этери внимательно на него посмотрела и не стала продолжать. Подсадить бесов это уже понятнее. Да, шепотом рявкнула она в ответ на звонок. О, ого, спасибо, Паш. Он не человек, вмешалась Амелия. У нее дрожали руки. Его нужно вернуть, откуда взяли? Он был там заперт, а вы его освободили. Это он угощал людей сальцем. Это он хозяин. Афоня снова захихикал. Этери и Мирон подскочили одновременно, но там, где он был, осталась пустота. Только смех висел в метре над полом и не прекращался. У Роберта нашли списки, там тысяча имен. «Ждите новую свиноферму!» — прошепела Амелия. «У себя под носом!» И сгинула в чертолье, не сходя с места. На груди сидела ворочалась. Может, и ему подсадили. Нечем дышать. Только идеи величия не появилось, а идеи ничтожности были и раньше. Туберкулез развивается в открытой и закрытой формах. Кровохарканье — это какая? Какая? Кто-нибудь открыл бы окно. Саша десять лет разлагался, а он справился за неделю. Лёгкие будто обрезали, оставив процентов десять. Туда заходил в воздух. А дальше камень. Ничего. Бракованная магия. Всегда получается больше, чем просишь. Бедный Мирочка. Он разлепил веки и увидел Марту. Уснул почему-то в белом вигваме. Сверху моргали огоньки гирлянд. Ты не умрешь, мы с тобой долго будем вместе, и ты будешь всему меня учить. Рядом с Мартой появилась Алиса. Она держала за ручку чемодан. Я уезжаю. Спустишься? Мирон приподнялся на локте и покачал головой. Ты горишь. Вызови врача, ладно? Или попроси Этери. В Турцию зданий припомнил он нужные слова. «С родителями на Байкал после сессии», — улыбнулась Алиса. «От Турции я отказалась. Не понимаю, что со мной. Но я обязательно разберусь и приеду к тебе после. Недели через две. Ладно?» «Ладно», — сказал Мирон. Двух недель у него не было. «Береги себя». Провожать Алису вызвалась Марта. Мирон перевалился на бок, встал на четвереньки и подполз к подоконнику. Подтянулся, дернул ручку и прислонился к оконной раме, мелко и часто дыша. На другой стороне улицы Машкова, спиной к дому яйцу, стоял мужик с колобком из папье-маше надетым на руку. Словно ощутив взгляд Мирона лопатками, мужик воровато оглянулся, сунул в карман маркер и сбежал за ограду. На стене в том месте, которое он только что загораживал, остались крупные красные буквы. Жил был никто. Умер, удивил ничем. А вот вышла Алиса, покатила к метро чемодан. Выцарапав из заднего кармана телефон, Мирон набрал маму. «Дождь, что ли, собирается?» «Мира, ты как, в гости ждать?» «Мам, у меня это...» «Хорошо быть дождь». «Ковид, в общем, подтвержденный». «Мне приехать? Чувствуешь себя как?» «Нормально». Он взял паузу, чтобы отдышаться. «Только я тут не один. У приятеля, за квартирой которого я присматриваю, сестра из летнего лагеря вернулась. Ей десять лет. Боюсь заразить. Можно она у вас недельку поживет?» «Сестра?» — мама растерялась. Было слышно, как она обсуждает это с папой. «А сам-то он скоро будет. Родители у них есть? Я бы лучше тебя забрала». «Я в порядке, мам. Скоро. Это на неделю всего». С Марта легко, я деньги переведу. Не нужно никакие деньги переводить. Давай я приеду, и мы все решим. Давай. Крошечными шагами, подтаскивая себя к лифту, Мирон подумал, что вот именно так и двигался Саша. В лифтовом зеркале отразилось незнакомое лицо. Он спустился в столовую. Уходя, Алиса оставила идеальный порядок. На столе ещё тёплый чайник, готовые пирожки из магнолии, пустой стаканчик из-под йогурта. В вольере такая же чистота, даже носовой платок аккуратно висел на бортике таза. Фрапеа в еноте мобличье дремала в гамачке, оттуда свисал её полосатый хвост. Мирон бухнулся на диван и сказал, «Поедешь ко мне домой вместе с Мартой, мне так будет спокойнее». Думал, захочет поспорить, но она не стала. зацокала коготками и улеглась на коленях приятным теплом. Марта с грохотом сбежала по лестнице со второго этажа и прилипла к его плечу, обхватив руками руку. «Собирайся, поживёшь пока в Видном, с моими родителями». И она не сопротивлялась тоже. «Ладно». Мирон опустил голову на спинку дивана и уставился в потолок. «Там дом большой. Половина дома наша, а другая — лисы». Есть полисадник с качелями, мангал. Ты как будто в городе и за городом одновременно. Школы рядом, можно ходить в кино или гулять вокруг пруда. Подружишься с кем-нибудь? Там много ребят твоего возраста. У меня своя комната, игровой комп. Фраппев он с тобой будет, все покажет. А ты? Я, ну, ладно, собирайся иди. Марта неохотно выпустила его руку и побрела к двери. У самого порога обернулась, отрезала. «Я знаю, что моя мама не в командировке». «Замечательно. Одним сложным разговором меньше». Когда приехала мама, встречать её тоже пришлось в марте. Мирон потратил это время на то, чтобы сесть прямо и принять, насколько это возможно, бодрый вид. От маминого голоса и невозможности вернуться домой забирала тоска. Когда мама заглянула в столовую, Немного дома оказалось здесь вместе с ней. На всякий случай близко не подходи, попросил Мирон, и она не стала. Но осматривала его, а не дом, как он надеялся. Ты волосы остриг? Ага. Косиня отрастут. Бледный совсем. Врач что сказал? Таблетки выдали. Больше ничего такого. Что вы решили насчет Марты? Да, пусть побудет у нас. Главное, чтобы твой приятель был в курсе. Он знает. А его родители? Тут уже она перестала скрывать явно возникшее ощущение классовой разницы. Они вообще кто? Да не знаю, за границей живут. Можешь подняться наверх посмотреть, тут есть лифт. Спасибо, я уже заметила. Фраппет тоже нам в подарок. Это что, все твои вещи? Богатенькая наследница Марта стояла перед ней с рюкзачком, с которым приехала сюда, и пакетом того немного, что купила Алиса. Несколько смен белья и пара футболок. «Они у меня просто не здесь», — выкрутилась Марта. «Я переведу деньги», — сказал Мирон умоляюще. «То есть ее брат переведет мне, а я тебе». Совсем забарехался. Надеялся только, что Марта ничего не ляпнет. Но она помалкивала. «Ладно, Мир, вечером позвоню. И ты звони. И врача платного вызови. Пусть кислород в крови измерят и...» Может тебе в больницу лечь? Может, может. Пробормотал он и лег прямо здесь, сполз по кожаной спинке дивана и уткнулся лицом в подушку. К счастью, дверь за ними уже захлопнулась. Наконец-то один. Безумно хотелось уснуть, но не получалось. Так и лежал, глядя в угол между стеной и полом, пока за окном темнело. Подушка под щекой промокла, не хотелось ни есть, ни пить, а только дышать. но если нельзя дышать, то хотя бы уснуть, чтобы всего этого не чувствовать. Встал он всего однажды. Кто-то настойчиво терзал домофон минут пятнадцать, не меньше, и еще столько же, пока он тащился до двери. Снова тот же вопрос. Здесь живет новый колдун. Он умер, сказал Мирон и медленно двинулся в обратный путь до дивана. Обнаружил, что уснул только когда зазвонил телефон. Оказалось, что так и таращился в стену. Да, мам, разбудила, ага. Прости, милый, лечишься. Слушай, мы с Мартой ходили гулять в центральный парк на аттракционы. Она очень интеллигентный ребенок и так много читает. Ну вот в парке была старушка одна, попросила сумку до остановки помочь донести. Мы с папой от земли оторвать не смогли, а Марта одной левой. Мы, конечно, запретили. Но ее бы в секцию отдать, говорит, нигде не занималась. Мирон сглотнул сухим горлом. Мам, отдай ее в секцию. Я, да при чем тут я? Ты приятелю своему скажи, что сестра у него может будущая чемпионка. У Марта никого нет. Я наврал. Ее мама умерла, отца не относились какие-то троюродные. Мы с ними связывались. Там все сами родительских прав лишены. Марту заберут в детский дом. Ей просто повезло, опека про нее еще не знает. Мама молчала долго, а когда заговорила, Мирон понял, что она близка к тому, чтобы заплакать. Вот эту Марту в детский дом? Но ей нельзя в детский дом, ее же там... Успокойся, я не буду тебя уговаривать. И сам сделать ничего не могу, но у меня есть знакомые, которые подготовят документы, если что, и помогут с процессом. Что если что? Это выбор без выбора мира. Я понимаю. Понимаешь? Лечи свой ковид и приезжай к семье. Мои забирают Марту, помоги с доками, скинул он Этери и мгновенно задремал. Хорошо! Грохнуло так, что в окнах дома яйца задребезжали стекла. Мирон поджал к груди ноги и прикрыл голову. Казалось, с потолка сейчас попадают обломки штукатурки. Глянув в щелку между пальцами, он обнаружил колышущиеся дубовые листья. Здравствуй, кум сват, и тебе здорово, новый колдун. Выполнил я твою работу, умаялся. Банник ухнул мокрой задницей на диван так, что Мирона подкинула. А ты никак помирать собрался? Собрался, кум сват. Ночь не переживу. Ты погоди и помирать-то колдун. Кто мне работу давать будет? Что ж ты колдовал-то без зарока, да еще и бесячее дерьмо жрал. Ща, колдун, погоди, помирать. Мирон хотел сказать, что не жрал, но почувствовал, как его сжали в охапку огромные руки, и вот уже под ним не диван в столовой, а деревянные доски, и вокруг кромешная тьма с запахом донника. Ща мы мигом, мигом. приговаривал банник кочегаре печь. Венек вот сам собирал в духов день. Ой, что за венек целебный! Будешь теперь колдуном с неглинки, чтоб знали силу кумсватову. В ноги дунуло жаром, пар клубами повалился камней. Таких трав не то что Мирон, многие колдуны посерьезнее не знали. Уложенный лицом вниз на полог, он понимал, что здоровым бы задохнулся, а сейчас дышал вкуснее прежнего, словно не только легкими, но и всей кожей. И пока банник охаживал его по спине веником, не осталось у него ни легких, ни кожи, ни тела, только слова Марты, что пророчила себя ему в подмастере: «Мы с тобой долго будем вместе, и ты будешь всему меня учить». Мирон слушал ее, слушал, и закрыл глаза.